Глава 31. Самый влиятельный человек на свете. «Разу ж мы заговорили о Василия, начал я довольно робко, не зная, как отнесется к этому один из влиятельных человек в государстве. Я знаю, что вы виделись. Он вас недолюбливает, и это вполне понятно, учитывая его тайную влюбленность в Анну Марию». Как-то совсем безэмоционально ответил на мой незаданный вопрос к значей. Разумеется, я как хороший отец, готов приложить все усилия для того, чтобы они были вместе, но судьба распорядилась иначе. Я фаталист, знаете ли, не борюсь с судьбой. Я не знал, насколько стоит верить словам этого человека, но пока что он себя не проявил ни в чём дурном. Так от чего же мне надо было подвергать сомнениям простые человеческие отношения? И все равно я держался на стороже. Остатки хмеля выветрились из головы, а прохладный воздух окончательно взбодрил меня. Я даже немного полюбовался искусно отстроенным особняком. В черте города такая махина смотрелась не очень уместно, но при этом стиль и цвет были подобраны явно с целью сгладить все выдающиеся элементы на фоне стоящих неподалеку домов. «Посмотрите», — сказал Волков, когда мы оперлись на перила небольшого выгнутого балкончика, расположенного как раз между лестницами. «Именно об этом я вам и говорил. Каждый город может так расти. Когда-то и здесь была пустошь, а на месте этого особняка стоял небольшой деревянный домик моего прадеда. Но времена меняются». Посмотрите, вот оно развитие. Он широко раскинул руки, а потом развернулся, и мы пошли в дом. Не очень похоже, чтобы его территорию требовал город, заметил я. Требовал Максим Бернардович ещё как требовал. На самом деле дом моего прадеда стоял в метрах в 200 в стороне. Но он не сопротивлялся, а согласился на предложение и взамен получил неплохое содержание, не считая того, что ему построили небольшой, но крепкий бревенчатый домик. Ох, простите, я вас всё загружаю семейными делами, но нам надо работать, прошул он, открыл дверь передо мной. Внутрь дома я ступил уже увереннее. Убранство казалось не слишком роскошным, но стильным и функциональным что лишь не расподчёркивало то здравомыслие, которого был лишён, например, Белосельский. Поэтому я не тратил время на изучение окружающих меня предметов и проследовал по приглашению Волкова в его кабинет. Ко значей не тратил больше времени зря. Он раскрыл большой шкаф и извлёк несколько толстых картонных папок. Я принялся разбирать их. Реки и речное судоходство стало первым проектом, который я отложил в сторону. Зря, тут же прокомментировал Волков. Очень зря, весьма перспективный проект. Практически незатратный, но зато его эффективность исчислялась бы миллионами. И в чём суть? спросил я, уже взяв в руки другую папку. Углубить мелкие речушки, расчистить дно, а потом перенести опыт на более крупные. То есть проект лет на 10 или даже 15. О, я вижу в ваших глазах осмысленность, довольным голосом добавил он. Мне, кажется, вы начали понимать, что к чему. Да, понимаю. И на мой взгляд, это тоже неплохой проект. Но всё же, я протянул руку, раскрыл папку и на первой же странице увидел красную прямоугольную печать со словом отказ и росчерком императора. «Здесь ведь нет Гринписа, эм, в смысле, за права рыб никто не ратует». «Именно что?» – моя оговорка прошла мимо его ушей. «А через год-другой в большом объеме воды и рыбы станет еще больше». Я переложил вторую папку, на которую Волков не оставил никаких комментариев, но ради любопытства посмотрел на название «Внегородской принцип застройки» и тут же спросил, Это по развитию городов? Да, причём всех без исключения. Универсальная формула, с гордостью и горечью одновременно ответил Волков. Из этого многое сейчас применяется во Владимире, но про остальные города я такого не могу сказать. А что, в других городах всё очень плохо? Не плохо, а вяло, без стандартов, кто во что горазд. Я ведь уже говорил, что люди, которые занимаются местным управлением, готовы прежде всего положить себе в карман. Да о чем я, как будто вы и сами не знаете». «Но что вы намекаете?» – прищурился я, захлопнув папку. «Мне никак не дают покоя эти деньги, что провели через меня. Я в финансовых делах достаточно давно, чтобы понять. Просто такие средства не берутся и не создаются из ничего». Поэтому я не намекаю, а говорю прямо о том, что эти средства вы получили путём не совсем законным, и вы всё равно просите меня помочь вам, вместо того, чтобы сдать куда следует, удивился я. Вот странно. Ничего странного нет. У меня нет доказательств, а заявив на жениха дочери императора, я больше потеряю, чем приобрету. К тому же, давайте будем говорить прямо. В крайнем случае я получу на вас отличный рычаг давления. Сплошные шантажисты кругом, куда ни посмотри, притворно весело воскликнул я. Но разве не вы говорили, что путь денег в таких банкнотах можно отследить? Наверняка этим воспользовались. И не вижу смысла за это оправдываться. Тон его стал чуть прохладнее. А я не прошу оправдываться. Мне самому интересно узнать, откуда взялись эти деньги. Можно так сказать, что я их буквально нашёл. А если вы проследили их путь, то наверняка знаете, чьи это были миллионы. Как это описал Волков? Вы не в курсе? Нет, совсем нет. Понимаете ли? Сумка с деньгами лежала в переулке, но сразу привлекла моё внимание. А дальше всё как в тумане. И вы надеетесь, что я поверю в это? Я надеюсь, что вы мне скажете то, что я сам хочу знать. А потом я поднял папку с документами на строительство железных дорог. Мы обсудим и другие дела. Надеюсь, что мы с вами друг друга понимаем. Нет, теперь я совсем перестаю вас понимать. Давайте напрямую. Это вы наняли человека выбить деньги из меня и моих друзей. Вы так старательно замалчиваете то, что произошло в галерее, словно вас не волнует, что ваши дети могли погибнуть, или же им ничего не угрожало, потому что за всем этим стояли исключительно вы, жёстко и громко высказал я. "Что за бессмысленные обвинения?" вскричал Волков. "Они имеют смысл, к сожалению, для вас". «Почему Василь внезапно отправился со своей сестрой? Его присутствие там не планировалось. А вот Алекс...» «Какой Алекс?» Брови Казначея резко устремились вверх. «О чем вы говорите, я не понимаю!» «Василь с Кларой приехали домой после галереи. С сыном я поговорил и уверен, что он был неправ в своих действиях». «Хорошо, допустим!» И я продолжал стоять за столом Юрия Волкова. Почему же тогда ему не причинили никакого вреда? Кроме пинка по колену, за что я пользуюсь случаем готов извиниться. Нет, нет, Казначей замотал руками перед лицом. Нет, и не думайте, я бы не рискнул собственным сыном. Так вы же фаталист в отношении собственной жизни, да, но не в отношении всех других людей. Послушайте, Василий сам захотел ехать. Я не просил его об этом. Может, его уговорила сестра, она заботливая и могла предположить, что вы заскучаете, пока будете смотреть картины в одиночестве. Они с Аней очень дружат, и Клара бы наверняка украла вашу невесту. Тогда в чём же секрет всех этих махинаций? Не сдержался я и тоже практически перешёл на крик. Чьи же это были деньги? Скажите, пожалуйста, раз вы их проверяли, Давайте успокоимся, миролюбиво поднял руки Волков. Не стоит кричать, тем более в моём доме. Хорошо, я молчу и тихо слушаю путь моих денег. Я сделал ударение на слове моих, так же как и Волков. Казначей нервно потоптался на месте и наконец сел в одно из явно удобных кожаных кресел напротив рабочего стола. Я сделал выборочную проверку 20 банкнот. Сообщаю вам на тот случай, если вы вдруг подумаете, что я не подстраховался и обошёлся одной единственной, заметив, что я не отвечаю, как и обещал, лишь слушаю. Волков продолжил более уверенно. Были средства, которые находились в частных руках. Сами понимаете, промышленники, крупные купцы, дворянство. Но семь банкнот попали к вам в руки напрямую от государства. Исказны или от кого-то конкретного, не удержался я. Лица вне закона не ставят отметок на пути следования денежных средств. "Как и вы, впрочем", ответил казначей. "Значит, у вас нет чёткого следа". Я развёл руками. "Разве что Горофа Праксин мог бы подсказать. Он знатный должник". "По Праксину оживился Волков. Вы лично его знали?" «Доводилось бывать на его лодке. Тот еще должник. Обязан у вас числиться в черных списках». «Нет, не числился, но то, что вы сказали...» «Интересное дополнение к моему расследованию. Нам определенно надо увидеться вновь, потому что есть ниточки, которые все же ведут к конкретным людям». Я заметил, как бесшумно открылась дверь. «Лошадей распряг!» — отчитался возница. «Что прикажете дальше?» Ты у меня как первый день работаешь, Остап. То же, что и всегда. Повисло молчание, сперва неловкое, потом гнетущее, потому что возница не уходил. Волков поднял палец. Одну секунду предупредил он меня и повернулся к Остапу. Пистолет в руке возницы появился стремительно, как молния. Грянули выстрелы, не меньше трёх. Потом возница прицелился в меня, а я укрылся за столом. Пистолет малого калибра вряд ли пробьёт добротную деревяшку качественной мебели. С треском зарывались пули, крошивало окны и выбивало щепки. Одна пуля попала в ящик, пробила заднюю стенку и застряла практически у самой рукоятки. Если я правильно определил оружие, патроны у Остапа скоро кончатся. И правда, стрельба затихла. Я тут же высунулся сбоку, с дальней стороны, надеясь, что Астап ушёл, но он всё ещё стоял в дверях, чиркнув зажигалкой. В самый неподходящий момент у меня не оказалось оружия. На Большой Совет никто, кроме охраны, не имел права проходить даже с шершнем. Астап подпалил трепицу, торчащую из бутылки, замахнулся и кинул в меня Я едва успел увернуться. Внушительная бутыль не многом меньше литра пролетела через всю комнату, ударилась о стол и рассыпалась огненным дождём. Часть капель попала на меня, где-то полыхнуло пламя. Я отскочил метра на 2, но всё равно не успел избежать ожогов. Мне опалила ресницы и бровь, пострадал костюм и волосы на голове, кажется, тоже. Следом за бутылкой остав швырнул в меня ещё и пистолет. Я вернулся, и оружие, стукнувшее о стену, упало рядом с телом главного казначея. По рубашке расплывались кровавые пятна. Мне не требовалось быть медэкспертом, чтобы понять, что он мёртв, как и мои шансы найти злодея. Возница дал дёру. Я решил не отставать и выскочил за ним из кабинета. В коридоре мне пришлось отпихнуть в сторону прислугу. "Тошите быстрее!" крикнул я им на ходу. В кабинете пожар, и помчался дальше. Остапов я настиг совершенно случайно. На самом деле он меня поджидал за дверью, потому что как только я ударился в неё плечом, дверь внезапно дала мне сдачи, опрокинув с ног, а потом Возницся ощутимо добавил под рёбра и молча смылся, оставив меня валяться на полу. Одна дверь отделяла меня от сада, затем улицы и чего-то ещё. Из кабинета вовсю тянуло дымом и вонью горящего дизельного топлива. Я закашлялся, вытащил платок и вывалился на улицу. Поспешил вниз по лестнице, почти в беспамятстве преодолел сад и уткнулся в бежевый четырёхместный автомобиль. Изнутри мне услужливо открыли дверь, но тёмные стёкла не позволяли мне разглядеть ни водителя, ни пассажиров. Кроме того, машина перегородила ворота полностью. Позади неё уже скопились люди, чтобы покинуть меня Волкова, мне требовалось сесть внутрь. Раз выбора не оставалось, я нырнул в салон. В темноте всё равно нельзя было различить никого. Давайте не будем размениваться на любезности, Максим. Услышал я знакомый голос Григория Авдеевича Подбельского. После произошедшего нам надо поговорить, и не только с тобой. Во дворец скомандовал он, и водитель, буквально рассталкивая людей капотом, медленно отъехал от горящего дома главного казначея. Конец книги. Продолжение следует.